Глава вторая. Уходной мистера Крубера. Утром, когда работы в саду не было, Падзингтон частенько заходил к мистеру Круберу. А на следующий день после злополучной истории с бензокосилкой он отправился в свой ежеутренний поход по магазинам даже раньше обычного. Падзингтон предпочел бы денька три-четыре не встречаться с мистером кари И когда за завтраком миссис Бёрд сказала, что лучше не будить лихо, пока оно тихо, Он от всей души с ней согласился. Надо заметить, что будить мистера Карри не пришлось. С раннего утра он торчал у себя в саду, таращаясь на дыру в заборе и время от времени кидая яростные взгляды в сторону дома Браунов. Так что Паддингтон, поспешно удаляясь со своей сумкой на колесиках по улице Виндзорский сад, все время опасливо оглядывался, и только очутившись в лавке мистера Крубера среди медной посуды и прочих знакомых предметов, он, наконец, почувствовал себя в полной безопасности и вздохнул с облегчением. Не считая двух-трех застрявших в шкурке травинок, вчерашнее злоключение никак не отразилось на Паддингтоне, и пока мистер Крубер варил им на послезавтрак какао, медвежонок приспокойно выседал на диванчике в задней комнате и раскладывал на тарелке свежие булочки. Прихлебывая какао, они еще раз припомнили вчерашние события и мистер Крубер тихонько рассмеялся. «Как послушаешь, что с другим приключается». «Так бывает, и самому захочется чего-нибудь этакого, да еще в такой славный денек», — сказал он, глядя в окошко на яркое утреннее солнышко. «Вот что я надумал, мистер Браун. Закрою-ка я лавку после обеда и устрою себе выходной Так вот, мистер Крубер прокашлялся. Не хотели бы вы составить мне компанию, а, мистер Браун? Мы бы прогулялись по парку, кое-что посмотрели бы». «Ох, ну еще бы, мистер Крубер!» — воскликнул падингтон «С удовольствием!» Он просто обожал гулять с мистером Крубером, потому что тот очень много всего знал про Лондон, и с ним все вокруг казалось интересным. «Мы могли бы захватить Джонтон и Джуди устроить пикник», добавил мистер Крубер. Чем дальше, тем больше он воодушевлялся. «Я считаю, мистер браун что порой можно отложить дело, да погулять смело. Давненько не было у меня выходного». С этими словами он принялся наводить порядок в лавке и даже против обыкновения решил не выставлять всякую всячину, хотя обычно на тротуаре у входа всегда стоял лоток с разными безделушками и диковинками за умеренную цену. Пока мистер Крубер занимался своими делами, Паддингтон сидел в задней комнате и старательно писал красными чернилами записку, которую надо было, уходя, повесить на дверь. В записке говорилось «Уважное объявление! после обеда магазин закрыт «По случаю ежегодного уходного персонала». Подчеркнув написанное остатками гущи какао, Паддингтон аккуратно вытер лапы и ненадолго попрощался с мистером Крубером, чтобы успеть забежать в магазины. Услышав о предстоящей прогулке, миссис Бёрд тотчас же взялась за дело и наготовила целую кучу бутербродов с ветчиной и и двумя сортами джема для мистера Крубера, джонтона и Джуди и отдельно с мармеладом для Паддингтона. Когда же к этому добавили жестянку свежего печенья и несколько бутылок лимонада, оказалось, что рюкзак джонтона полон доверху. Что ж, помоги, боже, мистера Круберу. из миссис Бёрд после обеда, глядя, как удаляется на совесть снаряжённая компания. Возглавляли её мистер Крубер с большим путеводителем и Паддингтон с чемоданом, театральным биноклем и целым ворохом карт. «По-моему, падингтон сказал, что они идут в парк», заметила миссис Браун. «А поглядишь на них, можно подумать, что на Северный полюс собрались». «Поскольку с ними Паддингтон, может, и неплохо, что их ничто не застанет врасплох», многозначительно отозвалась миссис Бёрд. Она на своем опыте убедилась, что прогулка в обществе Паддингтона всегда чревата какой-нибудь катастрофой и была совсем не прочь на этот раз остаться в стороне. Однако даже миссис Бёрд осталась бы довольна, глядя, как чинно вся компания направляется к парку. А когда мистер Крубер подал знак, что они хотят перейти дорогу, сам постовой им одобрительно кивнул. Одной рукой он остановил поток машин, а другой поднес к каске, когда Пазингтон, поравнявшись с ним, приподнял шляпу. До парка они добрались нескоро, поскольку по дороге оказалось множество витрин, перед которыми так и хотелось постоять». А еще время от времени мистер Крубер останавливался, чтобы обратить их внимание на какой-нибудь интересный вид, который никак нельзя пропустить. Паддингтону и раньше случалось бывать в парках, но такого огромного он еще не видывал. Они вошли через высокие кованые ворота, и у Паддингтона просто дух захватило. Помимо травы и деревьев, тут были еще фонтаны и качели и садовые стулья, а чуть подальше сверкало под ярким солнцем озеро. Так много всего было вокруг, что Паддингтон сперва крепко зажмурился, а, открыв глаза, убедился, что он все еще в Лондоне. Мистер Крубер просиял от удовольствия, взглянув на выражение Паддингтоновой мордочки. «Первонаперво, мистер Браун, пойдем-ка мы к озеру. Посидим, съедим наши бутерброды, а вы тем временем сможете окунуть лапу в воду», — предложил он. «Спасибо, мистер Крубер». «Это вы хорошо придумали!» — с благодарностью откликнулся Паттингтон. Он всегда быстро уставал шагать по нагретым тротуарам. А после этого, что может быть лучше, чем болтать лапами в холодной воде и жевать кусок булки с мармеладом? Расположившись у озера, компания надолго притихла. Не считая отдаленного уличного гола слышался лишь плеск воды под медвежьими лапами да побрякивал жестянка, из которой Пазингтон выскребал мармелад на последний кусок булки. Когда пикник подошел к концу, мистер Крубер повел их к огороженной площадке, где размещались всевозможные горки и качели. Сам мистер Крубер остался ждать у ограды, а Пазингтон, Джонатан и Джуди побежали на площадку, где каждому нашелся аттракцион по вкусу. Пазингтон ужасно любил всякие горки, и сейчас ему не терпелось съехать с самой высокой, он ее приметил еще издали. Веселье было в полном разгаре, когда мистер Крубер вдруг приставил ладонь к уху и потребовал тишины. «Сдается мне, где-то там играет оркестр», — сказал он. И в самом деле, прислушавшись, они уловили звуки музыки, несущиеся из глубины парка. Играли, видимо, за рощей. И пока предводительствуемые мистером Крубером они шагали туда, музыка становилась все громче и громче. Наконец, завернув за угол, они увидели еще одну огороженную площадку. В одном ее конце помещалась эстрада. Перед ней рядами стояли стулья, а на них сидели люди и слушали музыку. «Нам с вами повезло, мистер Браун!» — радостно воскликнул мистер Крубер, указывая на эстраду. «Это же гвардейцы!» Пока мистер Крубер объяснял, что гвардейцами называется особый полк, очень знаменитый, который охраняет Букингемский дворец и прочие важные места, Падзингтон сквозь ограду разглядывал музыкантов на эстраде. Форма на них была очень яркая, красная с синим, на головах высокие черные меховые шапки, а начищенные инструменты так сверкали на солнце, что глазам делалось больно. «Страшно подумать, мистер Браун, сколько лет я не был на концерте военного оркестра в парке», сказал мистер Крубер. «А я вообще никогда не был», признался Пазингтон. «Тогда уж и сам Бог велел», решил мистер Крубер, И когда номер кончился и публика захлопала, он подвел их к входной калитке и купил четыре билета по шесть пенсов каждый. Едва не успели занять места в одном из задних рядов, как дирижер, очень важный дяденька с большими усами, поднял палочку, подавая знак к началу следующего номера. Паддингтон уселся поудобнее. Они столько ходили сегодня, что он был даже рад посидеть и дать лапам отдых. И когда музыка закончилась громом фанфар, а дирижер повернулся к публике и раскланялся, Падингтон старательно захлопал и несколько раз крикнул браво. Тут Джуди толкнула его в бок. "Вон там можно прочесть, что они дальше будут играть", прошептала она, указывая на эстраду. "Видишь, на афише написано". Падингтон достал театральный бинокль и, свесившись в проход, принялся с интересом изучать афишу. Первые несколько номеров назывались "Фрагменты", и Падингтон не сразу понял, что это такое. Затем шли военные марши, один из которых только что сыграли, а после них опять фрагмент из вещи под названием «Симфония-сюрприз», что показалось Позенктону весьма заманчивым. Но вот он дошел до последнего номера, и тут странное выражение появилось у него на мордочке. Он хорошенько подышал на стекла, протер их тряпочкой, которую всегда хранил в чемодане, и снова уставился на афишу в бинокль. «Видишь, там написано «Фрагмент из неоконченной симфонии Шуберта». Шепотом пояснила Джуди по звуке следующего марша. «Что?» — возмутился Пазингтон, чьи худшие подозрения подтвердились. «Мистер Круппер заплатил по шесть пенсов за билеты, они ее даже не закончили». «Так ведь Шуберт умер уже давно», — прошептала Джуди. «А последнюю часть так и не нашли». «По шесть пенсов каждый», — сокрушался Пазингтон, не слушая ее. «Вместе целых два шиллинга» зашикали сзади. Падзингтон откинулся на спинку стула и несколько минут к мерил суровым взглядом дирижера, наведя на него свой бинокль. музыки меж тем началась тихая часть, и постепенно слушатели стали закрывать глаза и откидываться на спинке стульев. Все замерли. И тогда с бокового вместо в задних рядах поднялась маленькая бурая фигурка и торопливо направилась к выходу. Падзингтону крайне не понравилась вся эта история с неоконченной симфонией, А больше всего ему было обидно за мистера Крубера, и он твердо решил разузнать, в чем тут дело. «Имейте в виду», — сказал ему служитель у входа. «Если раз выйдете, так уж обратно не зайдете. Это против правил и инструкций». Падзингтон приподнял шляпу. «Прошу прощения, мне бы надо повидать мистера Шаперта», — объяснил он. «Щербета?» — переспросил служитель, приставив ладонь к уху. Оркестр как раз дошел до громкого пассажа, и расслышать Пазингтона было нелегко. «Сходите-ка вон туда», — посоветовал он, указывая на киоск неподалеку. «Может, у них и есть стаканчик-другой?» «Стаканчик-другой?» — воскликнул Пазингтон вне себя от изумления. «Ну да», — сказал служитель. «Только уж давайте поживее. Одна лапа здесь, другая там». Строго сказал он медвежонку, которую с обычным видом затрусил через газон. «А то придется мне взять с вас еще шесть пенсов». Тетенька, работавшая в киоске, не сразу поняла, в чем дело, когда Паддингтон постучал в стенку. «Ну вот», — сказала она, перегнувшись через прилавок. «Не иначе, как тот из гвардейцев обронил шапку». «Я не шапка», — вознегодовал Паддингтон. «Я медведь и пришел повидать мистера Шуберта». «Мистера Шуберта?» — повторила тетенька, понемногу приходя в себя. «Не знаю никого с таким именем, дружок. Есть тут один Берт», — отвечает за садовые стулья. «Но он сегодня выходной». Она обернулась к другой тетеньке в глубине киоска. «Ты не знаешь такого мистера Шуберта Гледис?» — спросила она. Тут его разыскивает юный джентльмен-медведь. «Может, это кто из музыкантов?» — неуверенно ответила та. «У них у всех имена какие-то чудные». «Он...» Написал симфонию, — пояснил Паддингтон, — и забыл ее закончить. «Ах, вот оно что!» — сказала первая тетенька. «Пожалуй, на вашем месте я бы пошла и подождала под самой эстрадой. Когда они будут спускаться, то уж мимо вас не пройдут. Можете там у задней дверцы подождать, — добавила она, — чтобы не отвлекать публику. Поблагодарив обеих тетенек за помощь, Паддингтон потрусил обратно через газон к дверце в задней стенке эстрады, куда вели ступеньки. На дверце висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Паддингтон, как известно, любил все новое, а бывать внутри эстрады ему еще не приходилось. Эта мысль показалась ему занятной. Отчего не попробовать? Дверь легко поддалась под его лапой, но вот тут-то и ждал его один из неприятных сюрпризов. Он попытался прикрыть дверь, но она вдруг захлопнулась жутким клацаньем и, как Пазингтон не старался, открыть ее не удавалось. Потыкав в дверь старой ручкой от швабры, которую нашел на полу, Пазингтон пошарил в темноте и отыскал перевернутый ящик, на который и уселся, чтобы обдумать создавшееся положение. Под эстрадой было не только темно, но и страшно пыльно, и каждый раз, когда оркестр исполнял громкий пассаж, поднималось целое облако пыли. Пыль оседала у медвежонка на усах, и он принимался чихать. И чем больше Падзингтон про все это думал, тем меньше ему все это нравилось. И чем меньше ему все это нравилось, тем больше он думал, что надо бы что-нибудь предпринять. «Ну вот и опять», — простонала Джуди. «Вечно этот медведь куда-то исчезает». Открыв глаза, когда закончилась тихая мелодия, мистер Крубер, Джонатан и Джуди немедленно обнаружили, что стул Падзингтона пуст а его самого нигде не видно. «Тут осталось его печенье», — сказал Джонатан. «Так что он далеко не ушел». Мистер Крубер забеспокоился. «Сейчас будут исполнять симфонию сюрприз», — сказал он. «Надеюсь, он поспеет к началу». Мистер Крубер знал, как любит Пазингтон всяческие сюрпризы, и не сомневался, что эта вещь должна ему понравиться. Но тут им пришлось замолчать, потому что дирижер взмахом палочки призвал оркестр к выниманию, и публика вновь притихла. Минут пять спустя, после начала вещи, лицо у мистера Крубера начало понемножку вытягиваться. «Очень необычная трактовка», — шепнул он Джонатану и Джуди. Никогда прежде не слыхал, чтобы это так исполнялось. Похоже, мистер Крубер был прав. В музыке и впрямь слышалось что-то странное. Другие тоже это заметили, а дирижер стал с озабоченным видом пощипывать усы. Дело было даже не в самой музыке, а в тех странных ритмичных ударах, которые ее сопровождали. Казалось, доносились они из-под эстрады, становясь с каждой минутой все громче и громче. Дирижер было грозно уставился на барабанщика, но тот в полном отчаянии поднял палочки над головой, желая показать, что он здесь ни при чем. И тут произошло нечто еще более странное. Только что дирижер стоял перед оркестром, оглядывая своих музыкантов. Как вдруг, с внезапным треском на глазах у изумленных слушателей, его приподняло на несколько дюймов над эстрадой, а затем перебросила через перила за которые он уцепился, чтобы не упасть. И в наступившей тишине кто-то громко чихнул. «Ага!» — закричал Джонатан. и «Я этот чих, где хочешь узнаю». С растущей тревогой наблюдали мистер Круберт, Джонатан и Джуди, как настил эстрады поднимался все выше и выше. Снова раздался треск, показалась ручка швабры и закачалась в воздухе, а вслед за ней... Появилась знакомая шляпа и не менее знакомые уши. «Извините, пожалуйста», — вежливо обратился Падингтон к дирижеру, приподнимая шляпу. «Мне нужен мистер Шуберт». «Медведи в моем оркестре», — горестно ахнул дирижер. «Тридцать лет я стою за пультом, но такого, чтобы свалиться, да чтоб свалил меня медведь». Хотел ли дирижер еще что-то сказать неизвестно, — Дальнейшее потонуло в громе аплодисментов. Сперва захлопал один, потом другой, и вот уже вся публика аплодировала, вскочив с мест. «Браво!» — кричали одни. «Бис!» — вторили им другие. «Не зря ее назвали симфонией сюрприз», — сказал сосед мистера Крубера. «Медведь из-под пола вылез. Вот это сюрприз-так сюрприз». «Совсем не дурно, и всего за шесть пенсов», — поддержал его другой слушатель. «Интересно, что они в следующий раз выдумают?» Раздались аплодисменты. Дирижер же тем временем вполне оправился и был даже рад такому успеху у публики. Он проводил Пазингтона на место и по-военному отдал честь. «Отличное чувство ритма, медведь», — сказал он с легкой, однако, хрипотцой. «Не хуже, чем у моих гвардейцев». «А все-таки хорошо, что кто-то захлопал», — заметил Джонатан, когда они уже выходили из парка. «А так кто его знает, чем бы все кончилось? Интересно, кто это был?» Джуди посмотрела на мистера Крубера, но тот внимательно разглядывал деревья, и только глаза его смеялись. А продолжить разговором не удалось, потому что вечернюю тишину вдруг нарушили звуки марша и мерный топот сапог. «Должно быть, оркестр возвращается в казармы», — догадался мистер Крубер. «Если поторопимся, мы их увидим». Они поспешили на звук и успели как раз вовремя, На дороге показалась колонна марширующих солдат с офицером во главе. «Ну вот, мистер Браун, вы повидали гвардейцев», сказал мистер Крубер, когда колонна скрылась из виду и музыка затихла вдали. «Очень рад за вас, это прекрасное зрелище». Вадингтон надвинул шляпу и кивнул. Он не мог забыть, как браво маршировали солдаты, и хотя все они как один смотрели прямо перед собой, Медвежонок был уверен, ну почти, что самое главное, поравнявшись, на долю секунды все-таки скосил в их сторону глаза. «И мне так показалось, мистер Браун», — подтвердил мистер Крубер, когда Пазингтон сказал об этом. «И на вашем месте я непременно бы занес это в дневник. Вряд ли такое еще раз случится. И потом это славный конец чудесного дня».